«Ну, насколько я знаю, тула тебе этого делать не придется. Если ему удастся переловить троллей, камень потащат они». Шум у подножия холма тем временем стих, и вскоре, пыхтя и отдуваясь, на тропу вышел мистер Отул и начал взбираться по склону. Скалку он нес на плече, лицо у него все еще отливало синевой, но уже не от бешенства, а от усталости. Он свернул с тропы к пастбищу, и Максвелл поспешил ему навстречу. «Приношу глубочайшие извинения!» — произнес мистер Атул настолько величественно, насколько позволяла одышка. «Я заметил вас и обрадован вашим присутствием, но меня отвлекло весьма важное и весьма неотложное дело. Вы, я подозреваю...» присутствовали при этой гнуснейшей подлости. Максвелл кивнул. «Они забрали мой сажальный камень!» — гневно объявил мистер Отул. «Со злобным и коварным намерением обречь меня на пешее хождение!» «Пешее?» — переспросил Максвелл. «Вы, как я вижу, слабо постигаете смысл случившегося. Мой сажальный камень...»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 И перед чем не останавливаются негодяи. Сначала сажальный камень, а потом и замок, кусочек за кусочком, камушек за камушком, пока не останется ничего, кроме голой скалы, до которой он некогда выселся. При подобных обстоятельствах необходимо со стремительной решимостью подавить зародыш их намерений. Максвелл посмотрел вниз. «И чем же это кончилось?» — спросил он.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 будучи простыми душами, привязанными к доброте и незлобливости, спустили им все остальное. Они сняли чары с Эля, но ведь некоторые химические изменения необратимы, и мистер Отул смерил Максвелла презрительным взглядом. «Вы!» — сказал он. «Лепечите на ученом жаргоне, пригодном только для чепухи и заблуждений!»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 что это возмутительное похищение сажального камня было совершено как раз тогда, когда мы приступили к поминовению». «К поминовению?» — переспросил Максвелл. «Мне очень грустно это слышать. Я не знал». «Нет-нет, никто из наших!» — поспешно сказал Отул. «За возможным исключением меня самого. Все племя гоблинов пребывает в свински прекрасном здравии».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 Спускаемся в долину, где тени густы и непроницаемы. Мы уходим от всего живого, и нам настает конец. И содрогаешься. Так это горько, ибо мы были доблестным племенем, несмотря на многие наши недостатки. Даже тролли, пока не выродились, все еще сохраняли в целости некоторые слабые добродетели, хотя я и заявляю громогласно, что ныне...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 «И смаковать его не стоит!» Тем не менее, гоблин встал и в перевалку направился к бочке. Максвелл поднес кружку к губам и отхлебнул. Утул сказал правду. В Элле чувствовалась затхлость, отдававшая привкусом паленых листьев. «Ну?» — спросил гоблин. «Его вкус необычен, но пить его можно». «Придет день!»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 Какой это будет тяжкий труд! Но, соблазн велик, этот Эль был самым бархатным, самым сладким, какой только удавалось нам сварить. А теперь взгляните! Свинское пойло! Да и свиньи им побрезгуют. Но был бы великий грех вылить даже такие мерзкие помои, если им наименование Эль. Он схватил кружку и рывком поднес к губам.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 том, чтобы жить по правилам, нет благородства. И радости тоже нет. Скверным был день, когда возник человеческий род. — Друг мой, — сказал Максвелл ошеломленно, — прежде вы мне ничего подобного не говорили. — Ни вам, ни одному другому человеку, — ответил Гоблин, — и ни перед одним человеком в мире, кроме вас, не мог бы я выразить свои чувства. Но, может быть, я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 — сказал мистер Отул. Много древнее, думается мне, чем может помыслить человеческий разум. Но, может быть, вы все-таки выпьете этот мерзейший и ужаснейший напиток и наполните заново свою кружку? Максвелл покачал головой. — Но себе налейте. Я же буду попивать свой эль не торопясь, а не глотать его единым духом.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 В нарушение древнего обычая. У меня не получится вам объяснить. Он за оградой. Но он же совсем один. В Черновнике, — сказал гоблин. В Черновом кусте возле хижины, которая служила ему обиталищем. В Черновом кусте? Колючки Черновника, — сказал гоблин.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 Много разных, которых больше нет. Мы здесь жалкое хвосте некогда великого населения планеты. Он перебросил фотографию через стол Максвеллу. Может быть, Баньши скажет? Его года уходят во тьму времен. Но ведь Баньши умирает. Да, умирает, вздохнул мистер Ротул. И чорен этот день.